Глава четвертая Что-то, по-видимому, происходило в атмосфере, то ли магнитные бури, то ли смена давления, то ли еще что-нибудь до конца непознанное но ощутимо влияющее на самочувствие метеозависимых людей, каковым как раз и относился Вячеслав Боровенко. С девяти утра он занял свой пост возле дома на Сретенском бульваре, где жил Глеб Борисович Богданов. Надел наушники, развернул газету, положил на соседнее сиденье сигареты, плюнув на то, что бросил курить, а также термос с чаем и пакет с бутербродами и приготовился слушать. Лиза устроилась на заднем сиденье с книжкой в руках. Она тоже чувствовала себя неважно, но не из-за погоды, а из-за бессонницы. До полудня ничего интересного не происходило. Писатель встал, старуха-домработница подала ему завтрак, и мэтр отправился на прогулку. Лиза выждала несколько секунд, вышла из машины и отправилась следом. А вдруг он во время своих прогулок с кем-то встречается? Богданов ни с кем не встретился. Неспешным размеренным шагом прошел своим обычным маршрутом вдоль бульваров по Сретенскому, Рождественскому, Петровскому, Страстному и обратно. За пять минут до его возвращения в квартире Богданова раздался телефонный звонок. «Алло?» — послышался в наушниках у Славы голос Глафира Митрофановны. «Нет его, минут через двадцать позвоните». Потом мимо машины прошел сам Богданов, вошел в подъезд. Потом Слава увидел приближающуюся Лизу и услышал, как Глеб Борисович звонит в дверь. Шаги старухи, лязганье замка, шелест снимаемой одежды. «Как погулял, Глебушка!» «Хорошо, Глаша, как обычно. А тебе тут звонили. Только что. Давай-ка ботинки сюда я сразу протру, а то на пол натечет». «Кто звонил?» «Женщина». Не назвалась. Я велела через двадцать минут перезвонить. «Ты что же, без шарфа ходил?» «Батюшки, Глебушка, да как же можно, простудишься!» «Ну, какой шарф, Глаша? Тепло на улице, сыро, но тепло!» «И не рассказывай мне, октябрь кончается, откуда теплу взяться?» «И я, дура старая, не доглядела, а ты, словно дитя малое, за тобой не досмотришь, так ты обязательно не так оденешься!» ах глебушка глебушка семьдесят лет тебя воспитываю воспитываю все никак не воспитаю и в кого ты такой пошел мама твоя зема покойница всегда правильно одевалась всегда по погоде зато и не простужалась берегла здоровье глаша ты меня с матерью не сравнивай Голос Богданова стал глуши. вероятно, он из прихожей прошел в одну из комнат. Она была певицей, для нее горло — рабочий инструмент. «Кофе готов?» «Готов, готов, Глебушка, сейчас несу. Может, камин разжечь? Сядешь у огня, ножки погреешь, а то как бы не застудил». «Разожги, в такую погоду камин — это хорошо». Слава обернулся и с сочувствием посмотрел на жену, жадно пьющую горячий чай из крышки термоса. Замерзла бедняжка. И вроде тепло одевалась, знала, что придется два часа гулять, а все равно замерзла. Вот бы ее сейчас к тому самому камину посадить, ножки погреть. «А у него там камин», — сказал он, сам не зная зачем. Старуха огонь разводит. Причитает, что сезон начался, а дров не запасли. Совсем немного осталось. «Камин?» — Лиза вскинула брови. «Хорошо жили писатели в советское время. А что у него там еще есть?» «Трудно сказать. Я там не был. Если что и знаю, то только со слов Мишани. А тот ведь и соврет, недорого возьмет. Наркоман, что ты от него хочешь». Говорил, что квартира огромная, шесть комнат, камин, эркер, три входа. «Три — Три? — удивилась Лиза. — Это как? — Два с парадной лестницей, один с черной. Я тоже не понял, когда Мишаня мне об этом сказал. Потом порылся в справочниках и нашел ответ. — Дом-то столетней давности, 1902 года постройки, представляешь? Оказывается, в таких барских квартирах делали по два парадных входа. Один для всех он ввел в прихожую, и оттуда можно попасть в комнаты» а второе вел прямо в одну из комнат. Это делали специально, если хозяин-врач или, к примеру, адвокат или нотариус, или занимался еще чем-нибудь, требующим конфиденциальности. Тогда посетитель проходил с лестницы прямо в кабинет и таким же манером уходил, и его никто не видел, и он никого из семейства не беспокоил. Удобно, правда? Лиза собралась было высказать свои суждения на этот счет, но слава предостерегающий подняла руку. «Тише!» «Телефон». Звонок продребезжал в наушниках раз шесть, пока Богданов не поднял трубку. «Я вас слушаю», — царственным звучным баритоном произнес он. Но уже следующие слова были сказаны тихо, торопливо и сердито. «Это вы? Вы что, с ума сошли? Я вам категорически запретил звонить мне домой. Срочно? Ладно. Давайте там, где обычно, в три часа. И не смейте больше звонить сюда». Слава обернулся к жене и торжествующе улыбнулся. «Кажется, есть. Не зря мы с тобой его караулили. Ему кто-то позвонил, и наш писатель был очень недоволен». Говорил тихо, чтобы старуха не услышала. «Произошло что-то незапланированное. У него сегодня в три часа внеплановая встреча с абонентом». «Где? В каком месте?» — оживилась Лиза. «Он не назвал. Сказал, там, где обычно». «Ничего, мы его от самого дома поведем, никуда он не денется». «Славик, но мы за ним следили почти две недели», — осторожно заметила она. «У него есть только одно место, которое тянет на категорию обычно. Это ресторан, где он обедает каждый четверг. Он и вчера там был. Больше ни одного места, которое он посещал бы регулярно, у Богданова нет. Что-то не сходится». «Лизонька, мы наблюдали за ним всего две недели. А что, если это самое обычное у него раз в месяц случается? И потом, что ему мешает сегодня пойти в ресторан?» «Ничего», — вздохнула жена. «Почему-то все получается совсем не так, как в книжках или в кино. Долго, нудно, скучно, ничего не происходит. Погоди». Слава снова жестом остановил ее. «Там наш мэтр со старухой разбирается». «Да как же, Глебушка, я ведь обед приготовила, ты же вчера ходил в ресторан, зачем же сегодня?» «Мне нужно, Глаша, и не спорь со мной». «Так ведь пропадет же все, и суп, и жаркое, я баранинки свежие на рынке взяла. Господи, выливать, что ли, прикажешь? Ты бы с вечера упредил, что не станешь дома обедать. Я бы деньги на продукты не тратила». А то ведь требуешь, чтобы самое дорогое, самое лучшее, самое свежее, а сам столько денег на ветер выбрасывать. Не дело ты затеял, Глебушка. — Не переживай, Глаша, я на ужин все это съем. — Ну что ты переполошилась в самом деле? — Так на ужин у меня другое изготовлено, Глебушка. — Ну что еще? Подлий-ка мне кофейку. — Спасибо. — Глебушка, это из-за того борща, Да. Ты теперь не хочешь дома обедать, потому что мне не доверяешь. Думаешь, я совсем старая стала и суп не могу правильно сварить? Ты всю жизнь на обед суп ешь. Я тебя так самого младенчества приучила. И ты теперь моими супами брезгуешь и на обед будешь в ресторан ходить, да? Глаша, да побойся Бога, что ты такое несешь? Просто у меня изменились планы». «Могут у меня планы измениться? Возникли непредвиденные обстоятельства. У меня в ресторане деловой обед». «Знаю, я твои обеды», — в голосе женщины Слава уловил слезы. «Раньше всегда, если с кем надо встретиться, так к тебе приходили. Я на всех готовила и подавала, а теперь вон чего выдумал деловой обед в ресторане. Нет уж, Глебушка, ты скажи прямо, не доверяешь мне?» Думаешь, у меня борщ прокис, так теперь все время так будет? Да успокойся ты, Глаша, ну что ты из мухи слона делаешь? А я тебе скажу, что не мог у меня борщ прокиснуть, за здорово живешь. Не мог? Ну, хорошо, хорошо, не мог. И что из этого? А то из этого, что отравить тебя хотели, и ты прекрасно знаешь, кто и почему. Я тебе еще в среду велела обратиться, куда следует, а ты меня не послушал. «Глаша, ну сколько можно?» «Сколько нужно, столько и можно. Ты на все глаза закрываешь, ничего знать не хочешь, а люди-то не все такие добренькие, как ты об них думаешь. Ты вот считаешь, что раз мне восемьдесят два года, так я уже и в кухарке не гожусь, и вообще из ума выжила, потому у меня и суп порченный, и мнительная я, и говорю глупости. А нет». Нет, Глебушка, мне 82 года, поэтому я много чего знаю и понимаю, а чего не понимаю, так то чувствую. Ненавидят они тебя, сосвету жить хотят, пока ты живой, не будет им покоя. Убьют они тебя, Глебушка, отравить не получилось, что-нибудь другое придумают, ты поосторожней будь, оставь меня, Глаша. Голос у Богданова усталый и печальный, и не смей втягивать меня в эти идиотские разговоры. Ты знаешь, как я к этому отношусь. Принеси мне из кабинета папку, она на столе лежит, я над рукописью поработаю. Хорошо тут у камина, тепло, и не мешай мне. Не буду, Глебушка, не буду, работай спокойно. А только, может, передумаешь насчет обеда-то, а? «Оставайся дома, пригласи своего гостя к нам, я хороший сервиз поставлю, приборы серебряные положу, салфеточки накрахмаленные, хрусталь, стыдно не будет. А, Глебушка!» «Глашенька!» Теперь у Богданова голос был хоть и усталый, но не такой печальный. В нем зазвучали нежность и тепло. «Я тебя очень люблю!» Ты единственный близкий человек, который у меня остался. Я тебя знаю столько, сколько самого себя помню. Меньше всего на свете я хотел бы тебя обидеть. Если я не обедаю сегодня дома, то только потому, что так нужно. Не обижайся на меня, старушка моя дорогая. Иди ко мне, я тебя поцелую». «Барин он и есть барин», — с непонятной откуда взявшимся раздражением подумал Слава Боровенко. Хочешь поцеловать старуху, так оторви задницу от кресла, встань, подойди и поцелуй, а то иди ко мне, я тебя поцелую. Как будто одолжение делает, посиживает себе в мягком креслице, ножки подагреческие у камина греет, страницами шелестит, великого мастера пира из себя изображает, а к старухе, несмотря на все ласковые слова, относится как к прислуге». В каком-то интервью Богданов говорил, что Глафира Митрофановна его с трех лет нянчила, то есть он вырос у нее на руках. Если так, то Глеб Борисович должен к ней как к матери относиться, а не как к прислуге. Слава подумал о своей матери. Да он пылинки с нее сдувать готов. Всю жизнь мама рядом с ним, всегда готова прийти на помощь, приласкать, утешить. Жаль, что нельзя рассказать ей о том, что происходило с ее внуком Юриком и что происходит сейчас с ее сыном и невесткой. Мама этого не переживет. Как можно признаться ей, что он, Слава, давал огромную взятку, чтобы вытащить Юрку из тюрьмы? Как сказать, что из-за этого он вынужден нанимать квартирного вора, прослушивать квартиру известного писателя, следить за ним самим и его соавторами? авторами? То, что он делает, предосудительно само по себе, но гораздо хуже то, ради чего он это делает. Он ищет материалы, разоблачающие преступников, и вовсе не для того, чтобы восторжествовало правосудие, а для того, чтобы этих преступников от правосудия спасти. Разве можно допустить, чтобы мама знала об этом? Его тяготило, что есть вещи, которые ему приходится скрывать от матери. В ее глазах он чудесный, порядочный, благородный и честный человек, любящий сын, муж и отец. И каждый раз, глядя ее в полные нежности глаза, он внутренне мертвеет от мысли о том, что он не такой, совсем не такой. Если она узнает, какой он на самом деле, она его разлюбит или умрет от горя. Если бы Юрка получил срок и пошел в зону, это стало бы их общим горем». И можно было бы обсуждать его с мамой и горевать на ее плече, чувствуя, как теплая рука гладит, утешает, вливает в него силы. И слава по-прежнему не только оставался бы в ее глазах честным и порядочным, но и искренне считал бы себя таковым и не думал бы каждый раз, что получает от матери то, чего не заслужил, чего недостоин. Он при встречах с матерью не чувствовал бы себя вором. На одной чаше весов любовь матери, на другой — судьба сына. И как тут взвешивать? Заглядывая внутрь самого себя, Слава Боровенко честно признавался, что если бы принимал решение один, то принял бы его в пользу матери. Решение всегда нужно принимать в пользу того, кто слабее. Юрка виноват. Вот пусть отвечает. Молодой, здоровый, сильный балбес. Мать ни в чем не виновата и отвечать ей не за что. Но решение он принимал не один. Была еще Лиза. Лиза, для которой не было и нет ничего важнее в жизни, чем сын. Слава хорошо относился к жене и даже почти не изменял ей, по всяком случае серьезно, с длительными глубокими отношениями. Но в глубине души винил ее в том, что изменились его отношения с матерью. Это она, Лиза, настояла на том, что Юрку надо спасать любыми средствами, чего бы это ни стоило. Это она заставила Славу идти к тому начальнику, Андрею Степановичу, и давать ему деньги. И это из-за нее, из-за Лизы. Он теперь старается реже бывать у мамы, потому что невыносимо, о Господи, как невыносимо видеть в ее глазах такую безоглядную любовь, которой он уже не достоин. Маму свою Боровенко боготворил, поэтому картина, когда он сказал бы ей «иди сюда, я тебя поцелую», показалась ему по меньшей мере кощунственной. Для поиска ответов на свои вопросы Настя Каменская самым перспективным собеседником сочла жену Алишера Уразова, которая по паспорту именовалась Нурией Салиходдиновной, но в быту звалась Норой Сергеевной или чаще просто Норой. Ведь Элишер, он же Алик Уразов, является деловым партнером Егора Витальевича Сафронова. Они вместе владеют симпатичным небольшим кафе, и Уразов вполне может знать истинные причины, побудившие Егора жениться на Лене Щеткиной. Более того, он мог поделиться своими знаниями с женой. Поэтому жена Уразова стояла у Насти в списке под номером один. «Расскажи мне о ней», — попросила она Андрея Чеботаева, который в течение пяти дней после убийства Елены занимался опросом свидетелей. «Что с собой представляет эта нора?» Оперативник взмахнул невероятной длины ресницами, служащими постоянным поводом для шуток и даже дружеских издевок, и бросил на Настю лукавый взгляд. «Ты, конечно, ждешь, что я начну рассказывать тебе, какая она глупая и пустая баба», — заявил он. «Почему?» — удивилась Настя. «Почему ты решил, что я этого жду?» «Потому что о жёнах новых русских принято думать именно так. Стереотип». Новые русские обязательно туповатые, хамоватые, обалдевшие от свалившихся на них денег, а их жены непременно круглые дуры, способные думать только о тряпках, цацках, пластических операциях и курортах. Ведь так? «Стереотип действительно есть», — согласилась она. «Правда, не все ему соответствуют». «Так что, Нора, не соответствует?» «В основном нет». Улыбнулся Андрей. «Красивая, умная тетка, очень, между прочим, образованная». «Даже так? И где она училась?» хм. «Да не в том смысле, что у нее высшее образование», — засмеялся Андрей. «Образования-то у нее как раз никакого нет. Выскочила замуж сразу после окончания школы и плотно занялась рождением детей. У нее их четверо, мало-мало меньше. Это в тридцать лет». «По-моему, она как раз сейчас в очередной раз беременна». «Откуда же у нее образованность при такой-то жизни?» — усомнилась Настя. «Беременности, роды, пеленки, кормления, стирки, уборки. Образованность сюда как-то не помещается, да и красоту сохранить вряд ли удается». Но Ара Сергеевна очень любит читать», — пояснил Чеботаев. «Всю жизнь любила, с самого детства». А поскольку денег в семье более чем достаточно, то у разовых наличествуют и няньки числом две, и домработница, а Нора Сергеевна осуществляет общий контроль и придается любимому занятию, то есть читает. А что касаемо до ее неземной красоты, то Нора Сергеевна исправно посещает разнообразные салоны и солярии. «Нет, Настась, я серьёзно, но Уразова очень приятная тетка, и показания дает толково. У меня, во всяком случае, не было оснований сомневаться в ее искренности». «А ты что, засомневалась? Тебе в ее показаниях что-то не понравилось? Или я что-то упустил?» В голосе сыщика явственно зазвучало беспокойство, «Ведь всегда неприятно, если в твоей работе находят ошибки, особенно явные». И не спасает даже то обстоятельство, что Настю Каменскую Андрей знал давно. Она не является его начальником, а всего лишь куратором от Петровки. И как бы ни сложилось дело, она никогда не повысит на него голос и не позволит себе никаких резких высказываний. Все равно неприятно. «Андрюш, как тебе показалось эта нора в курсе дел своего мужа?» «Абсолютно в курсе», — уверенно ответил тот. «Все знает». У Разова, в отличие от Сафронова, птица покрупнее. Это Сафронов у нас мелким бизнесом занят. Всего-то навсего один салон, две парикмахерские и одно кафе на паях. А у Разова это самое кафе так. Тьфу, игрушечка. У Разов крупный ресторатор. У него целая сеть предприятий восточной кухни. Вот смотри, я записал. Андрей полистал блокнот, нашел нужную страницу. Четыре ресторана, таких знаешь, полномасштабных, э, на три зала каждый, 18 кафе типа чайхана, и в каждой точке осуществляется доставка блюд на дом или в офисы по заказам. Все это вместе называется «Звезда Востока». Знаешь, сколько в Москве любителей восточной кухни? Так что доходы у него сама понимаешь какие. «Звезда Востока». Это название часто попадалось Насте на глаза, она вспомнила, что видела его и на Тверской, и на Ленинском проспекте, и на проспекте Мира, и даже неподалеку от станции метро Щелковская, где она жила. Кажется, пару раз она там ужинала, когда Лешка был в командировке, а продуктов дома не было и готовить не хотелось да все верно теперь она вспомнила точно ее тогда поразили цены в меню настолько низкие что даже скромная милицейская зарплата не сильно пострадала надо же сидела за столиком ела и даже не подозревала что некоторое время спустя ей придется заинтересоваться владельцем и его женой андрюша тебе придется еще раз встретиться с норой сергеевной Ох, как надоел ей этот политес! Если бы дело об убийстве Елены Сафроновой было с самого начала на Петровке, Настя просто села бы в метро, поехала к Уразовой и задала бы ей все те вопросы, ответов на которые ей так не хватает. Но дело находится на земле в одном из окружных управлений, и работать по нему должны сыщики из округа, в частности, Андрей Чеботаев. А Насте полагается осуществлять контроль и оказывать практическую помощь. Контролировать она не любила, да что там не любила, терпеть не могла. Что же до практической помощи, то это означало делать вместо сыщиков то, что они не умеют, а она, Настя Каменская, умеет. Практически, так сказать, помогать. Если бы речь шла об анализе, статистики или сверхобильной информации, то тут все без обид. Всем известно, что лучше Каменской с этим действительно никто не справится. Так что пусть она это и делает в порядке оказания этой самой практической помощи. Но когда дело касается беседы со свидетелями, нет у нее никаких оснований брать такое мероприятие на себя. С этим отлично справится любой сыщик. Конечно, если этот сыщик сам попросит ее встретиться с человеком и поговорить, тогда да, тогда это будет самое, что ни на есть, практическая помощь. Но ведь надо, чтобы попросил, иначе некрасиво получится». Вот она и бросила пробный камень, сказала, что Чеботаеву нужно еще раз опросить Нурию Салиходдиновну Уразову. «Раз надо, встречусь», – пожал плечами Чеботаев. «Что ты хочешь, чтобы я у нее спросил?» «Меня интересует, почему Егор Сафронов женился на Елене». «Чего?» — взревел оперативник. «Ты что, Настасья? Ты же вчера с Сафроновым встречалась вот у него и спросила бы». Я спрашивала, и его ответы меня не удовлетворили. Он врет, Андрюша, я в этом уверена. «И ты полагаешь, что Нора знает правду?» «Надо пробовать», — вздохнула она. Кто-то ее знает эту правду, кроме самого Егора Витальевича, конечно. И надо искать. Начать я хочу с норы. Ага, потому что она жена Уразова, а тот партнер Сафронова. Настась, а зачем тебе-то? Какая разница, почему он на ней женился, если он все равно ее убил? Альби у него пуля непробиваемая, так что явно был заказ. Нам надо его связи прокачивать, искать где, как и через кого он мог выйти на убийцу и доказывать причастность. — Так мотив тоже нужно доказывать, — вяло возразила Настя. — Следователь все равно потребует. — Да брось ты! Андрей снова взмахнул ресницами как-то по-особенному. Вероятно, это мимическое движение заменяло ему традиционные взмахи рукой. Найти убийцу, доказать его связь с заказчиком, и тогда заказчик сам расскажет, зачем ему понадобилось убивать Елену. А ты хочешь телегу впереди лошади воткнуть. Ну, узнаешь ты, почему Сафронов женился на этой тряпкиной. На Щеткиной, поправила его Настя без улыбки. Да хоть на Метелкиной. От того, что ты узнаешь, почему он женился, ему убийцы на бумажке не нарисуется». Я понимаю, тебе поручили осуществлять контроль по делу и руководить мной. Вот ты и придумываешь какие-то пустые задания, чтобы изобразить руководящий процесс. Настасья, мы свои люди. Ты мне прямо скажи, мол, Андрюха, с меня спрашивают, от меня требуют, чтобы я оказывала тебе практическую помощь. Давай делить работу. Я с тобой по-братски поделюсь, и все будет тип-топ. Только не надо вешать на меня дурацкие и никому не нужные задания, ладно? Он говорил спокойно, с улыбкой, но за этой улыбкой Настя явно видела закипающую ярость. Что ж он прав, во всем прав. Ну, почти во всем, потому что в главном он все-таки не прав. Что ж делать, молодой он еще, Андрюшка Чеботаев. Опыт работы солидный, а жизненного опыта маловато. «Андрюшенька, ты не сердись, а послушай меня», — негромко заговорила она. Представь себе, что ты вместе с кем-то совершил что-то нехорошее. Вроде никто ничего не знает, вроде обошлось. А спустя некоторое время оказалось, что не обошлось, и нужно принимать меры. Один ты справиться не можешь, тебе нужна помощь. Кому ты обратишься за этой самой помощью в первую очередь? — Ну, ясно, к кому, — пробурчал оперативник к тому, с кем вместе нашкодил. Вот тебе и ответ. И не надо на меня злиться и обвинять в руководящих амбициях. Если Сафронов организовал убийство жены, то у него был мотив. Какой? Не хотел жену и ребенка? Так мог бы не жениться или развестись? Я исхожу из того, что Щеткина его чем-то шантажировала. Это просто самое первое, что приходит в голову. Если я узнаю, чем именно она его шантажировала, я смогу узнать, кого еще этот шантаж касается, и, соответственно, искать убийцу мы начнем уже с двух сторон. С одной опорной точки от Сафронова двигаться можно в любом направлении, и не факт, что мы угадаем. Будем тыкаться в разные стороны путем перебора. Когда точек будет две, направление определится более четко. Поэтому задание мое Андрюша, не пустое, и ненадуманное. Если тебе так сильно не хочется ехать к Уразовой, я могу сама с ней поговорить. Но сделать это нужно». Чеботаев со злостью захлопнул блокнот и ногой отшвырнул стул, попавшийся ему на пути. «Ты извини, Настась, я сегодня что-то не в себе. Магнитные бури, наверное. Я не хотел тебя обидеть, честно. Не хватало еще, чтобы ты хотел», — примирительно улыбнулась Настя. Я бы тогда тебя убила без всяких разговоров. У меня самой голова раскалывается с утра. Дать тебе цитрамон? Да пил уже, не помогло. Он в отчаянии взмахнул на этот раз рукой, а не ресницами. Колбасит меня со страшной силой, как с похмелья. Так может, и вправду с него, родимого? Куда там? Уже два дня в рот не брал ни грамма. А состояние такое, как будто или сейчас умру, или убью кого-нибудь. Еле-еле себя в руках держу. У тебя так бывает? Даже чаще, чем у тебя, — усмехнулась она. Так что я тебя хорошо понимаю. Особенно в последнее время, — добавила она мысленно, — почти каждый день или плакать хочется, или умереть, или убить кого-нибудь. Неужели это признаки старения? Или профессиональная деградация психики и нервной системы? Или тот самый пресловутый климакс, будь он трижды неладен, «Слушай, Андрей в нерешительности остановился прямо перед ней. А ты что, в самом деле готова сама поехать к Уразовой?» «А почему нет? Какая разница, в чем проявляется моя методическая помощь? Может, я тебя учу э, проводить опрос на конкретном живом примере?» «Тогда мы должны ехать вместе», — неуверенно сказал он. «Так ты и скажи начальству, что мы поехали вместе». «Сказать-то можно все, что угодно, никто же не проверит». «Честно?» Его лицо осветилось улыбкой облегчения. «Честно», — заверила его Настя, мысленно ставя себе вполне удовлетворительную оценку. Она добилась того, чего хотела. Она сама поедет к Уразовой и будет разговаривать с ней один на один, без мужчин. И никаких обид со стороны сыщиков из округа». Ладно, пусть она стареет и уже не может работать так хорошо, как раньше, но кое-что все-таки у нее пока еще получается. Лиза оказалась права. Богданов и в самом деле под там, где обычно, подразумевал ресторан «Старая Вена», где он имел обыкновение обедать каждый четверг. «Пойди пообедай с ним за компанию» предложила жене слава Боровенко, подъехав к ресторану вслед за машиной писателя. Ты сегодня нагулялась на месяц вперед. Посиди, отдохни, получи удовольствие. А ты? Вопросительно глянула Лиза. А я поеду, поделаю что-нибудь полезное. Например, постою возле дома, где живет Славчикова. Вдруг что да и увижу интересное. А если Мэт соберется быстро уходить? Лизонька, да куда он денется? У него здесь встреча назначена в три часа, а сейчас только половина второго. Он пробудет в ресторане как минимум два часа. Через два часа я как штык буду здесь, и мы посмотрим, куда направился тот, с кем он встречался. Складно я планирую». Лиза с сомнением покачала головой. «Я боюсь, ты не успеешь. Тогда все напрасно. Мы упустим того, с кем он встречается. Но что за необходимость уезжать? А что мне в машине торчать?» — рассердился Боровенко. — Время идет, у нас ничего не двигается. Надо же делать что-то, шевелиться. — Давай вместе пообедаем. В ее голосе звучала мольба. — Мне страшно одной. И потом, мы с тобой так давно не были в ресторане вдвоем. Все в каких-то компаниях или на корпоративных вечеринках, или дома сидим. Пойдем вместе, а? — Ты только за удовольствием гоняешься А дело кто будет делать? — зло бросил Слава. Он и сам понимал, что несправедлив, но подслушанная недавно сцена между писателем и старой нянькой совершенно выбила его из колеи. Мысли о матери постоянно лезли в голову, и не столько о матери, сколько о том, что Лиза виновата, виновата, виновата, да еще эта головная боль, не отпускавшая с самого утра. Он хотел побыть один, во всяком случае без жены. «Иди в ресторан» если что, позвонишь». Лиза покорно вышла из машины и перешла на противоположную сторону улицы. Слава смотрел ей вслед и как-то отстраненно, несмотря на раздражение, в который уже раз удивился ее красоте. Словно не прошло двадцати двух лет в замужестве, словно не было Юрки и еще двух беременностей, когда детей не удалось сохранить. Второй мальчик умер через два дня после рождения, а девочку Лиза не доносила, родила мертвой шестимесячной. Никаких фитнес-клубов, никаких массажей и специальных гимнастик. Ничего этого Лизе не нужно. Она и так хороша от природы, что, казалось, любое усовершенствование этого тела и этого лица могло их только испортить. «И почему я ей изменяю?» — совершенно не кстати подумал Слава. Сквозь широкое окно он видел, как Лиза сняла плащ, отдала высокому юноше в черно-серой униформе и прошла в зал. Слава знала, что она все сделает, как надо. И стол выберет такой, чтобы видеть Богданова и его собеседника, но чтобы не бросаться им в глаза. И заказ сделает правильный. У нее большой опыт по этой части. Наверняка в этот момент, когда нужно будет уходить, все окажется съеденным, а счет оплаченным. Он еще немного посидел, прикрыв глаза и пытаясь утихомирить стучащую в затылке боль, потом включил зажигание и тронулся. Наблюдение за домом, где жили Славчиковы, ничего нового не принесло. Няня привела из школы старшего из мальчиков, минут через тридцать прискакала дочь Катерины, не прискакала даже, а приплыла в обнимку с длинноволосым, стильно одетым юнцом, вместе с которым вошла в подъезд. Судя по тому, что из подъезда кавалер вышел минут через десять, они там еще и целовались. А вот и Василий Славчиков, младший соавтор... Не иначе, как к мачехе на блины пожаловал. Время-то самое, что не наесть обеденное. Пешком пришёл, машину, так и не забрал из сервиса. И как не мёрзнет в такой легкой курточке, в свитере-то и то теплее было бы. Около трех часов Боровенко решил, что пора выдвигаться в сторону ресторана. Если писатель назначил встречу на три, а сам явился в половине второго, толкуется такой расклад совершенно однозначно. Он собирается пообедать в одиночестве, а со своим знакомым, которому не велено домой звонить, только кофе выпьет. Стало быть, разговор не предполагает быть долгим. Слава должен быть возле входа в ресторан «Старая Вена», самое позднее, в половине четвертого, а лучше пораньше, чтобы не упустить незнакомца. На всякий случай он позвонил Лизе. «Ну как там?» «Пока никак», — спокойно ответила она, что-то дожевое. Боровенко попытался представить себе, как она ест какое-нибудь изысканное блюдо, и тут же сморщился от нового приступа боли в затылке. Не это идея он определенно даже думать пока не может. То есть никто пока не пришел, уточнил он? Пока нет. Хорошо, я скоро буду. И в этот момент из подъезда вышел Василий. Прошел несколько шагов, остановился и вытянул руку, пытаясь остановить машину. Слава потом долго не мог понять, зачем он сделал то, что сделал. Непонятно, какому порыву он поддался. А может, это был не порыв, а инстинкт. Но как бы то ни было, он подъехал к молодому человеку и притормозил. «До Кудринской площади подбросишь, командир?» «Садись», — кивнул Слава. «Придется сделать крюк, но небольшой», — думал он, выруливая из переулка. «От Кудринской площади...» По Садовому до поворота к площади трех вокзалов он доедет минут за пятнадцать, а там до ресторана рукой подать. Он успеет. Зато появляется возможность разговориться с Василием и, вполне вероятно, узнать что-нибудь интересное. Но надежды не оправдались. Пассажир был молчаливым, погруженным в какие-то свои мысли, и ни одна робкая попытка Славы Боровенко завязать разговор успехом не увенчалась. В кармане зажужжал мобильник, звонила Лиза. — Ты где? — Еду. — Гость пришел? — Да, женщина. — Меню смотрела? — Нет, заказала сразу. Наверное, только кофе или чай. Слава, приезжай быстрее. — Еду, еду. И в этот момент они попали в пробку. В глухую, непробиваемую, как и обычно случаются в час пик ближе к вечеру. Бровенко занервничал, минуты таяли почему-то быстрее, чем когда в нетерпении ожидаешь чего-то. Стрелка на часах, казалось, ускорила темп и несется по циферблату, как бешеное. Вот уже двадцать минут четвертого, двадцать пять, двадцать семь. Они продвинулись всего метров на сто. Черт, и зачем он затеял эту дурь с Василием? Если бы не нужно было ехать мимо Кудринской площади, он выбрал бы совершенно другой маршрут и уже давно стоял бы у ресторана и место такое дурное, шесть полос, машина Боровенко стоит на четвертой, и никуда отсюда не денешься, к тротуару не припаркуешься, иначе можно было бы бросить автомобиль, добежать до ближайшей станции метро и доехать до Красносельской, а там схватить частника и договориться с ним, чтобы повозил. За хорошие деньги найти водила не проблема. Но до тротуара добраться никак невозможно, машина стоит плотно, и любой маневр создаст только дополнительные трудности. Стрелка на часах перевалила за половину четвертого и быстро двигалась вверх. Запертые в пробке машины истерически гудели, и от этих надсадных, раздражающих звуков головная боль становилась просто невыносимой. А Василий сидел спокойно и молча о чем-то думал, словно и не торопился никуда. «Может, и вправду не торопился, и машину поймал не от того, что спешил, а просто неохота ему было пешком топать, да в метро трястись». Телефон в нагрудном кармане куртки снова зажужжал. В голосе Лизы Слава услышал отчаяние. — Ты где? Они уже уходят! — Лиза, я в пробке застрял. — Виновато произнес он. — Намертво. Мы вообще не двигаемся. — Что же делать? — Выйди на улицу, посмотри, может, она на городском транспорте поедет. Или хотя бы номер машины. Отбой. Лиза разозлилась, и в этом случае Слава Боровенко не мог не признать, что она права. — Что, командир, частным сыщиком работаешь? — услышал он насмешливый голос совсем рядом. — Чёрт, он совсем не взял в расчет, что в машине есть кто-то еще. Разговаривал с женой так, будто он один. — Нет, не годится он в разведчике. Ничего у него не получается, даже по телефону не умеет говорить так, чтобы никто, кроме собеседника, его не понял. И ведь никто-то услышал его слова. А Василий Славчиков, человек, непосредственно включенный в ситуацию, ну дурак, ну дурак же он. А вдруг Василий догадается? Да нет же, утешал себя Слава, судорожно втискивая машину в освободившиеся впереди сантиметры дороги. Не может парень ни о чем догадаться, это совершенно невозможно. Но чтобы не пробуждать в нем подозрения, надо что-то сказать. Что-то такое, ну, самое обычное, всем понятное. Да дочь у нас совсем сбрендила, — забормотал Слава, — завела себя кого-то. А кто такой не говорит, прячет его, в дом не приглашает, тайны какие-то разводит. Понятно, что мы с матерью нервничаем. Вот решили все-таки выяснить, кто же это у нее там завелся. Так может, это я, — внезапно захохотал Василий, некрасиво обнажив десны. А то я как раз на свидание к девушке еду, и она как раз меня от предков прячет, боится, что я им не понравлюсь. «А что, классное было бы совпадение. Прямо в книжку просится, в какой-нибудь бульварный романчик. Как ты считаешь, командир?» «Почему в роман? Ты что, писатель?» «Да так, кручусь в литературных кругах». «Твою девушку как зовут?» «Алла». «Нет, у нас Таня», — покачал головой Боровенко, радуясь, что так удачно вышел из ситуации. «Ты на свидание-то не опоздаешь, жених, а то мы теперь надолго застряли». «Подождет». Беспечно махнул рукой Василий. И вообще у меня еще километр времени. Я собирался в один клуб зайти, а уж потом с Алкой встречаться. Так что за меня, командир, не беспокойся, я не опоздаю. Слава воспрял было духом, решив, что вот-вот сейчас-то разговоры завяжутся, и ему удастся кое-что вызнать у Васи это хоть в какой-то мере компенсирует его вину и то, что они упустили человека, с которым встречался мэтр Богданов. Но Василий снова замолчал, прикрыл глаза, откинулся в кресле, вытянув вперед длинные ноги и ушел в свои размышления. И снова позвонила Лиза. На этот раз она, судя по звуковому фону, уже не сидела в приличном тихом ресторане, а стояла на улице, поэтому не стеснялась и выражений не выбирала. «Ну и где ты шляешься?» «Я же сказал, попал в пробку. Как там дела?» «Как дела?» Она почти кричала. «А никак. Они уехали, каждый на своей машине. Она поставила машину за углом, и пока я надевала плащ, она успела уехать. Я даже номер не увидела. Почему ты меня бросил одну? Почему уговорил ехать вдвоем на твоей машине? Я же хотела взять свою, мало ли что» так, чтобы мы оба были на колесах и не зависели друг от друга. А ты меня уверял, что это не понадобится, и что на двух машинах мы будем только внимание привлекать. Тоже мне крутой разведчик Штирлиц, блин. Я просил тебя пойти в ресторан вместе. Так, нет, ты уперся, У тебя, видишь ли, идеи. Зачем тебе вообще понадобилось уезжать? У тебя шило в одном месте, да? Лизочка, солнышко, ты ведь знаешь, что... «В пробку можно попасть в самом неожиданном месте. В пробку можно не попасть, если никуда не ездить!» — отрезала она. «Из-за тебя мы упустили самое главное. Она передала ему конверт, а он ей дал деньги. Ты понял?» «Понял», — понуро откликнулся Слава, кляня себя последними словами за свой неоправданный порыв. «Но зачем ему понадобилось подвозить Василия?» «Лизочка!» Я все равно ничего не могу сейчас сделать. Мне из этой пробки не вылезти. Ты сейчас где? Стою на улице возле метро. Сейчас спущусь вниз и поеду домой. Я тебя ненавижу. Боже мой, как я тебя ненавижу. У нас был единственный шанс все узнать, и ты его профукал, как последний придурок. Она всхлипнула и отключилась. Что, командир, насмешливая в то же время сочувственно бросил Василий? «Не получилось из твоей жены мисс Марпл? Упустили беглянку?» «Вот уж это точно! Именно беглянку и именно упустили!» Этот парень имел в виду совсем другое, но попал в самую точку. Да еще этот дурацкая командир, слава терпеть не мог, когда к водителям обращались шеф или командир, да вдобавок на «ты». Считал это неприличным и оскорбительным понебратством и с трудом сдерживался, чтобы не осадить Василия какой-нибудь резкостью. «Да ладно, не переживай. Я тоже представителям вашего поколения не нравлюсь. Мои девчонки ко мне на свидание все время тайком бегают», поделился жизненным опытом Василий. «А я на самом деле ничего себе парнишка, даже из хорошей семьи наркотики не употребляю и даже почти не пью». Таких, как вы, мой внешний вид смущает. Это я понимаю. Пирсинг там, татушка. Он повернулся к Славе и ткнул пальцем в свою бровь, где красовалась маленькая изящная татуировка. Потом подергал себя за в ухе серьгу. И ничего-то вы в людях не понимаете. Ты себя, вспомнив двадцать лет, тоже поди насчет прически и прикида с предками базарил и считал, что они отсталые и несовременные Но тебе-то не двадцать, сквозь зубы процедил Слава. В твоем возрасте пора уже выглядеть прилично. Парень скривился и полез в карман. «У, У, командир, я смотрю, ты меня жизни учить собрался. Вот этого не надо. У меня пока еще папа, мама имеются на такой случай. Я здесь выйду, ножками добегу. Держи. Пользуясь очередной остановкой, он выскользнул из машины, бросил на сиденье 50-рублевую купюру, захлопнул дверь и, ловко лавируя между стоящими автомобилями, быстро пробрался к тротуару. Нельзя сказать, что настроение у Славы Боровенко испортилось, потому что оно и без того было отвратительным. И голова не стала болеть сильнее, потому что сильнее просто не бывает. Если сильнее, то наступает болевой шок и потеря сознания. В общем, все было так плохо, что хуже некуда. Одно утешало. Кажется, из троих соавторов прорисовался тот единственный, который имеет доступ к материалам покойного журналиста. А это уже кое-что. И сейчас Слава поедет не домой, где его ждет злая и расстроенная Лиза, а на Сретинский бульвар – и будет слушать, что происходит в квартире писателя. Может быть, ознакомившись с содержимым конверта, переданного незнакомкой, он кому-нибудь позвонит или скажет что-нибудь своей старой няньке. Кроме того, по его голосу можно будет определить, обрадовали его результаты встречи в ресторане или, наоборот, огорчили. Информацию собирают по крупицам. Это Слава Боровенко усвоил из детективно-шпионской литературы, которую очень любил в юности. «Я сейчас объясню, как нам доехать. Вы на машине?» «Нет», — ответила Настя и совсем не кстати вспомнила недавний разговор с братом. «О том, что вы принять от него в подарок машину, и речи быть не может. Но елки-палки, как же она порой бывает нужна!» Уразовы жили за городом в собственном особняке, и добираться до них на своих двоих долго и сложно. «Как же вы...» — в голосе Норы Уразовой слышалась искренняя озабоченность. «Тогда вам будет сложно. Знаете что, вы не приезжайте к нам. Вам ведь не очень срочно, правда? На пару часов можно отложить наш разговор?» «На пару часов можно». С готовностью согласилась Настя. «А какие есть варианты?» «Я сегодня еду в город. Мне нужно к косметологу к пяти часам. Я могу приехать пораньше. Мы с вами где-нибудь встретимся и поговорим. Например, часа в три. Мы можем с вами вместе пообедать, и я отвечу на все ваши вопросы». Вот так, Анастасия Павловна, состоятельные предприниматели, из которых каждый третий замаран причастностью к криминалу, проявляют благородство и душевную чуткость и с пониманием относятся к финансовым трудностям милиционеров. У уголовного розыска нет потребного количества служебного транспорта, а у сыщиков нет денег на то, чтобы иметь собственный автомобиль. Ладно уж, так и быть, свидетель сам готов приехать из роскошного загородного особняка в шумный и суетливый город и выполнить свой гражданский долг, давая показания в перерыве между массажем и косметической процедурой. Или бросить подачку в виде бесплатного обеда, подкормить голодающего. Что ж с вами, нищими ментами, поделаешь?» Настя так остро почувствовала унижение, что даже удивилась. Ведь не в первый же раз. С чего бы ей так бурно реагировать на самую обычную ситуацию? Это до 90-го года к милиции, особенно к уголовному розыску, относились с уважением и благоговейным трепетом. А теперь на протяжении уже больше десяти лет об них только ленивый ноги не вытер. Давно пора было ей привыкнуть к той снисходительной небрежности, с какой обращались с работниками милиции новые русские. Да она и привыкла, только вот в последнее время все наработанные навыки психологической защиты дали сбой. До трех часов Настя добросовестно занималась текущими делами, которых накопилось ой как немало, и за 15 минут до оговоренного времени подошла к памятнику Высоцкого на бульваре. От обеда в обществе Норы Уразовой она отказалась и место встречи выбрала удобное для себя лично, поближе к месту работы. Если госпожа супруга-ресторатора боится холода и сырости и откажется разговаривать, сидя на скамейке, можно поговорить с ней в машине, а нет, так выпить кофе в каком-нибудь недорогом заведении, их тут полно. В этом случае Настя сама за себя заплатит и сумеет избежать еще одного унижения». Без пяти минут три на углу бульвара и Петровки остановился белый «Мерседес». Открылась правая передняя дверь, вышел немелких габаритов охранник, огляделся, потом помог выйти сидящей сзади женщине в просторной, отороченной мехом накидке из тончайшей лайки. Пока Уразова в сопровождении телохранителя переходила проезжую часть и шла мимо памятника к скамейке, Настя открыто рассматривала ее. Нурия Салахиддиновна оказалась женщиной очень красивой и очень полной, и Настя, наблюдая за ней, почему-то прикидывала, чего в ней больше – толщины фигуры или красоты лица, и сама же сердилась на себя за эти глупые мысли. «Здравствуйте!» – голос у живой Уразовой был таким же мелодичным, как и по телефону, но еще более звучным и насыщенным. «Вы Анастасия Павловна?» «Да». «А вы, Нурия Салахиддиновна? Или вам удобнее, чтобы я называла вас Норой Сергеевной?» «Можно просто Норой». Беззаботно улыбнулась Уразова. «Я же намного младше вас». «Так, еще один укол, еще одно напоминание о возрасте, о старости». «Да ну же, Каменская, возьми себя в руки. Уразова вовсе не собиралась наносить тебе болезненные уколы. Она не хотела быть бестактной и акцентировать внимание на том, что тебе неприятно, хотя бы потому, что понятия не имеет о твоих проблемах и о том, что тебе это неприятно». Она просто дала понять, что ты можешь обращаться к ней запросто, без церемоний. Она пытается помочь тебе, дуре закомплексованной, и сократить дистанцию, чтобы тебе же самой легче было с ней общаться. Что в этом плохого? Ничего. А если это хитрый ход? Если она располагает тебя к себе, чтобы усыпить твою бдительность, потому что причастна к убийству? Как? Каким боком? — Неизвестно, но это тоже надо проверять. — Вы хотите спросить меня о Леночке? Я так понимаю, Егор все-таки добился, чтобы ее убийством занимались на Петровке? — Ну, в целом, да, вы правы. Дело поставлено у нас на контроль. Расскажите мне о вашей подруге. Я уже говорила. Егор позвонил мне в субботу в одиннадцатом часу вечера и спросил, не у нас ли Лена. «Это я знаю», — мягко прервала ее Настя. «Ваши показания я читала. Вы мне о самой Елене расскажите. Какая она была, какой характер, какие привычки, какие вкусы. Вы давно с ней знакомы?» «С июля». Егор привез ее к нам, представил, как свою невесту, сказал, что они ждут ребенка и что в августе у них свадьба. «Одну минутку». «Сайпула!» Обратилась уразово к охраннику, непробиваемой стеной стоящему рядом. «Посиди на соседней скамейке». Тот молча кивнул и отошел. «Строгая у вас охрана», — с улыбкой заметила Настя. «Да ну». Нора пренебрежительно наморщила изящный носик. «Фантики». «Не поняла». «Я говорю, фантики — это все. Охрана, шмахрана, кому я нужна? Кто будет меня похищать?» Кому надо нападать на меня, если я все время дома сижу или езжу с водителем? Таких, как я, грабить бессмысленно. «Почему?» — удивилась Настя. «А вы не понимаете?» — в голосе Норы проступило легкое раздражение, совсем незаметное, но Настя его уловила. «У меня в сумке никогда нет денег, только мелочь, которая серьезного грабителя не заинтересует. Алик мне крупные суммы в руки не дает». — Почему? — Настя удивилась еще сильнее. — Он боится, что вы все промотаете? — Да нет. У него денег много, ему не жалко. Но я не имею права сама делать крупные покупки. Только вместе с ним, и чтобы он доставал бумажник и расплачивался. Он мужчина, глава семьи, понимаете? — Понимаю. И что во всем так? — Абсолютно. «Вы думаете, если я живу в Москве, и у моего мужа бизнес в Москве, то я стала европейской женщиной, и у нас европейская семья?» «Ничего подобного». «Все-таки я насчет фантиков не поняла», — призналась Настя. «Фантиками я называю всякую показуху. Водителя, например, или охранника. Что я машину водить не смогу?» «Да, не умею, но не потому что бестолковая, а потому что муж мне учиться не разрешает». Зачем, говорит, учиться, если я тебе водителя дам? Для него важно, чтобы у него жена на машине с шофером и охранником разъезжала, чтобы другие люди видели и говорили, «Алишер — большой человек, вот я и говорю, фантики, обертка блестящая для дешевой карамельки». «Это вы себя называете дешевой карамелькой», — поразилась Настя. Уж чего-чего таких слов от жены богатого ресторатора она никак не ожидала. «Да не себя». — С досадой ответила Нора. — А суету эту показушную? Запер меня в золотую клетку. — Ладно, хватит об этом. Давайте о Леночке поговорим. — Давайте. С готовностью согласилась Настя. — Вы сказали, что познакомились в июле незадолго до свадьбы Егора и Елены. Какое впечатление она на вас произвела? — Я обрадовалась. Я ужасно обрадовалась, что теперь у меня будет нормальная подруга. — Вот даже как. «У вас что, дефицит подруг?» — не поверила Настя. «Я вам объясню». Уразова вздохнула так горько, что Настя на мгновение забыла и о крупных бриллиантах в ее ушах, и на пальцах, и о немыслимой стоимости накидки с отделкой шиншилы, и о водителе с охранником. Перед ней сидела несчастная, одинокая женщина, хотя совершенно непонятно, как можно быть одинокой, имея мужа и четверых детей — «Кажется, Чеботаев что-то такое говорил и насчет пятого ребенка. «Меня выдали замуж за Алишера, когда он овдовел Он поздно женился в первый раз. Взял совсем молоденькую. Она умерла в родах. И ребеночек тоже. В общем, когда он сговорился с моими родителями, ему было уже за сорок, а мне восемнадцать. Меня поставили перед фактом. Я никогда Алишера прежде не видела. У нас так принято. Вы не знали?» — Знала, — кивнула Настя. — Только я думала, что это все осталось далеко в прошлом. Я про это в книжках читала. — Да нет, не в прошлом. Мы так живем. Не все, конечно, но многие. Женщина должна сидеть дома и воспитывать детей. Детей должно быть много. Поступать в институт Алишер мне не дал. Я сразу начала рожать. Вы только не поймите меня превратно. Я своих детей обожаю. Но мне скучно. Мне скучно сидеть дома и строить из себя барыню». Алишер приглашает в гости своих друзей и партнеров с жёнами. «Но я с ними не могу найти общий язык. Они совсем другие. Они за всю жизнь по три книжки прочитали, и теперь всю информацию черпают друг от друга. Они даже телевизор не смотрят. Я как-то хотела поговорить о новом фильме «Альмадовара». Так никто из них его не видел, и имени такого они не слышали. Мы, конечно, болтаем о детях, о прислуге, о тряпках, но мне это скучно. Понимаете?» — с отчаянием воскликнула Нора. И вот появляется Егор с Леной, моей ровесницей, и у нее в голове нет всех этих глупостей, которые я обычно обсуждаю с другими женщинами. С Леной можно было нормально разговаривать, у нее был острый ум, она много читала и вообще... Господи, я так обрадовалась, что теперь у меня будет настоящая подруга. Я ведь не могу сама выбирать, с кем мне знакомиться и кого в дом приглашать. Это решает Алишер. А он знакомит меня только с женами друзей. Вы не подумайте, что восточные семьи все-таки. Нет. Но у нас... Эх, в общем, Алишер такой, какой он есть. И семью он держит так, как считает нужным. И людей в дом приводит только таких, как он сам. Егор был единственным исключением. — Почему? — в третий раз спросила Настя, подивившись тому, что ей приходится задавать один и тот же вопрос. — Не знаю точно. Алишер принципиально не делает бизнес с русскими партнерами, только со своими. Может быть, он считал, что Егор по своему менталитету похож на него, не знаю. У Алишера есть русские друзья, они приезжают к нам в гости, но, по сути, они такие же, как Алик то есть сторонники домостроя, жены у них не работают и все такое. Муж никогда не объяснял мне, почему он сделал исключение для Егора, он вообще ничего мне не объясняет, это не принято. «Давно у вашего мужа бизнес с Сафроновым?» «Давно. И все это время я мечтала, чтобы Егор наконец женился, тогда его жена могла бы беспрепятственно приезжать ко мне в любое время». Я понимала, что у него жена будет, ну, в общем, европейская такая, но раз трудом подыскивала нужное слово, чтобы не обидеть своих соотечественниц, но так и не нашла, поэтому оставила фразу «недосказанной». У Алишера твердое правило. Мужчина может прийти к нему в дом с кем угодно, с женой или с любовницей, но строить отношения и общаться самостоятельно без него я могу только с официальными женами. Егор приезжал к нам с разными девушками, они у него часто менялись, и некоторые из них мне очень нравились, мне было интересно с ними, но я знала, что подругами моими им никогда не стать, пока он не женится». И вот, наконец, появилась Леночка. Меня еще что особенно обрадовало. Я тоже беременна, жду пятого малыша. И у нас в тот момент были примерно одинаковые сроки. И вот я, как дура, начала с первого же дня мечтать, как мы будем вынашивать наших детишек, ездить к одному врачу, вместе гулять, делать гимнастику. В общем, все будем делать вместе». Я представляла себе, как каждое утро Егор будет привозить Леночку к нам, у нас же там воздух чистый, сосны, простор, и мы целый день будем вместе, будем разговаривать, разговаривать, а вечером Малик и Егор будут приезжать к нам, мы будем вместе ужинать и расставаться только на ночь». Такую идиллическую картинку себе нарисовала. «Вам, наверное, смешно это все и непонятно». Но я так истосковалась по нормальному общению. Я плесневела от скуки. Ну, у вас же четверо детей, осторожно возразила Настя, насколько я знаю, у вас две няни. Может быть, если бы вы сами занимались малышами, вам некогда было бы скучать. Я просила, Алика. Я не хотела никаких нянь. Прекрасно справилась бы сама. Вы совершенно правы. Но он ничего и слушать не хотел. Если человек богатый, у детей должна быть няня. Это престиж-показатель уровня жизни. Фантики. Эти чертовы фантики. Он вообще хотел, чтобы у каждого ребенка была отдельная няня. Представляете? С огромным трудом мне удалось уговорить его, чтобы нянь было только две. На одно он категорически не соглашался. И потом дети занимают руки и душу, а голова скучает. Я же не виновата, что родилась в Москве и выросла нормальной московской девчонкой. Родители мои, люди восточные, решили мою судьбу так, как было принято у их предков. Они меня предали, продали Алишеру. Молодая, красивая, здоровая девственница, без высшего образования. Они взяли за меня хорошие деньги. Я не могу их осуждать. Я не могла идти против их воли. Меня вырастили в убеждении, что родители всегда правы, и их надо слушаться». «Господи, да что же я все о себе, да о себе? Вы же леночки хотели поговорить, а я вас своими бедами нагружаю». Но разябка повела плечами, и Настя заметила, что ее холеные белые руки покрылись мелкими пупырышками. Замерзла бедолага. У нее, небось, в обширном гардеробе и перчаток-то нет. Из машины в помещение, из помещения в машину. «Вам холодно?» — участливо спросила она. «Может быть, зайдем в кафе?» Нет, — Нет-нет, — поспешно откликнулась Уразова. — Давайте лучше здесь посидим. Кафе, рестораны. Как это все надоело. Знаете, когда я в последний раз сидела вот так на бульваре, после школьного выпускного вечера с подружками, так хорошо. Люди мимо ходят, машины проезжают, жизнь какая-то кругом. А я сижу с подружками. Меня после школы в ежовых рукавицах держали. Чтоб, не дай бог, не познакомилась с кем-нибудь и беды не наделала. Родители меня строго контролировали и все ждали, когда дочь можно будет повыгоднее пристроить. Пристроили. — Вы хотели рассказать о Елене? — напомнила Настя. Ей было искренне жаль эту чрезмерно полную женщину с ярким лицом, большими глазами и пышными темными волосами. Но время идет, а о Елене Сафроновой она пока ничего важного не услышала. — Да, о Леночке. В общем, намечтал я тогда себе, бог знает что. А вышло все не так. — А как вышло? — Я хотела с ней сблизиться, а она со мной нет. — Как ни печально в этом признаваться... Я ей не была нужна. Когда ее привозил Егор, мы, конечно, общались, но если я звонила и приглашала приехать, она всегда отказывалась. Несколько раз мне удавалось договориться с ней о встрече, когда я приезжала в город, но я видела, что она этим тяготится. — Зачем же вы ее приглашали, если видели, что она не стремится к сближению? Вы на что-то надеялись? — Сначала, да. Надеялась, а потом сделала из этого развлечения. От скуки, наверное. «Как это?» — изумилась Настя. Чем дальше, тем больше жена ресторатора Уразова поражала ее. Сначала эти рассуждения о фантиках, потом совершенно необъяснимая откровенность в описании своей семейной жизни, а теперь вот развлечение какое-то. Леночка была очень скрытной. У меня все время было ощущение, что она — человек одного дня. Словно ни вчерашнего дня, ни прошлой недели, ни прошлого месяца, ни тем более прошлой жизни у нее не было. Вы понимаете, о чем я? Настя понимала. Очень хорошо понимала. Потому что именно такое ощущение появилось и у нее самой после первого знакомства с мужем убитой Елены Сафроновой и прочтения собранных материалов, Она молча кивнула нори. Лена никогда не рассказывала о том, что было в ее жизни. Ни о родителях, ни о школе, ни о поклонниках, ни о своих мужчинах. Даже о своих подругах ни слова не говорила. Ведь ясно же, что до Егора у нее были другие мужчины. Так хоть бы заикнулась о них, хоть бы мельком упомянула. Как будто стерла ластиком все, что прожила до встречи с ним, и начала жизнь с чистого листа. Когда я поняла, что она не хочет быть моей подругой, я сначала переживала очень. Мне было обидно как-то. Всегда обидно, когда тебя отвергают. А потом я решила, что попробую вытянуть из нее как можно больше информации. Просто так, для развлечения. Она ведь не отказывалась общаться со мной, поболтать. Да не пять-десять минут, а часами. Это всегда пожалуйста. Леночка не была молчуней. Но за этой болтовней стояло все, что угодно. «Только не она сама. Можно было обсуждать наши беременности, книги, фильмы, спектакли, политику, кухню, мебель, ремонт. Можно было даже обсуждать мою жизнь, но только не ее. Понимаете?» Настя снова кивнула. «Продолжайте, пожалуйста. То, что вы говорите, очень важно для меня. Я должна понять, каким человеком была Елена». «Думаю, что плохим», — резко ответила Уразова. «Почему? Вы обиделись на нее за то, что она вас отвергла?» — полуутвердительно спросила Настя. — Или она сделала вам что-то плохое? — Человек, который отвергает свое прошлое, не может быть хорошим. Твердо, без малейшего колебания, ответила Нора. — Почему? Уже пятое «почему» всего за один разговор, — мысленно отметила Настя. — Что-то меня сегодня заклинило. — Потому что это означает, что у него в прошлом слишком много плохих поступков. «Он причинил слишком много зла, и чувство вины за это зло становится для него невыносимым». «Логично, хотя и сомнительно», — подумала Настя. «Жизнь знает множество примеров, когда все обстоит совсем не так. Люди молчат о своем прошлом по совершенно иным мотивам, а люди, причинившие много зла, не испытывают никакого чувства вины». «Вы хотя бы примерно представляете себе...» А «Какие именно поступки Елены вызывали у нее чувство вины?» Задала она вопрос, словно слова уразовые не вызвали у нее никаких сомнений. «Может быть, разгадка убийства как раз в этих поступках?» «Не думаю». Голос Норы звучал спокойно и уверенно. «Леночка ничего не боялась, ничего не опасалась, ни о чем не тревожилась. Если бы ее прошлое представляло хотя бы малейшую опасность для ее будущего...» Я бы непременно это заметила. Самоуверена. Но, возможно, у Уразова есть основания полагаться на свою интуицию и наблюдательность. Они проговорили еще минут двадцать, прежде чем Настя приступила к выяснению самого важного вопроса. Скажите, Нора, когда Егор впервые привез к вам в дом Елену, он не просил вас или вашего мужа помочь ему, поддержать? Помочь? Красивые, четко очерченные брови, норы уразовые изящно шевельнулись, обозначая недоумение. В чем помочь? В том, чтобы уговорить ирену выйти за него замуж. Нет? Не было такого. Да бог с вами! Уразова легко рассмеялась и плотнее закуталась в тонкую накидку. Зачем нужно было ее уговаривать? Он представил ее уже как невесту. Между ними все было решено». А когда это было, не помните, я имею в виду точную дату. Помню прекрасно. Это было в день рождения Алишера, 5 июля. 5 июля. Не сходится. Егор Витальевич утверждал что узнал о беременности Елены в конце июня. Весь июль уговаривал ее зарегистрировать брак, и только в августе якобы сломал ее упорное сопротивление и тут же организовал бракосочетание. Кто-то из двоих лжет. Или Егор, или Нора. Впрочем, слова Норы легко проверить у ее мужа. Но она ведь умная женщина. В этом нет никаких сомнений. И если она лжет, то должна понимать, что обман мгновенно обнаружится. Да и зачем ей говорить неправду? Ее ведь никто ни в чем не подозревает. А может зря? Может ее-то как раз и нужно подозревать? Ладно, продолжим, как ни в чем не бывало. Значит, до того момента вы Елену ни разу не видели. Нет, это было первое знакомство. — И вас не удивило, что Егор так долго скрывал от вас свою невесту? Приезжал к вам с разными девушками, но только не с той, на которой в конце концов решил жениться. — Разве не странно? — Ничего странного. Это было скоропалительное решение. Леночка работала в одном из салонов Егора, он долго не обращал на нее внимания, а потом как-то мгновенно все случилось между ними, она забеременела, и Егор сделал ей предложение. Он очень хотел ребенка. «Так, эту песню мы уже слышали. Хотелось бы чего-нибудь новенького». «А вас это не удивило, Нора? Все-таки Егор Витальевич, человек э, с устоявшейся жизнью, позади два брака и множество необременительных связей, никаких э, матримониальных планов он не строил, и вдруг из-за беременности случайной подруги все переменилось». «Удивило», — усмехнулась Уразова. «Кстати, Это тоже сильно стимулировало мой интерес к Леночке. Хотелось понять, что же в ней было такого, чтобы Егор так кардинально изменился в один момент. Ну и как? Удалось понять? Нет, ничего мне не удалось, — с горечью ответила Нора. Леночка была абсолютно закрытой, как будто блок какой-то поставила, стену выстроила. На мой взгляд, она ничем не отличалась от прежних женщин Егора. Они тоже были очень красивыми и очень неглупыми. И она точно такая же. Так почему он женился именно на ней, а не на ком-то из них? Единственный ответ, который приходит в голову, это действительно острое желание отцовства. Ничем другим я это объяснить не могу. — А ваш муж, он что думает по этому поводу? Уразова с недоумением взглянула на Настю. «Да вы что, Анастасия Павловна? Я ведь вам сказала уже, Алишер такие вещи со мной не обсуждает. Егор, его деловой партнер, это совершенно невозможно, чтобы делового партнера и особенно его интимные дела обсуждать с домашней курицей». «Это я москвичка, Анастасия Павловна, хоть и воспитанная родителями-ортодоксами. А Алишер родился и вырос там, на Востоке». «А как вы думаете, Нора, если я задам эти же вопросы вашему мужу, он станет мне отвечать? Или мне лучше не тратить зря время?» Она пожала плечами. «Не знаю. Попробуйте. Может быть, с вами он будет вести себя не так, как со мной. И потом уж вы-то сами наверняка будете вести себя с ним не так, как я». Она улыбнулась. «Немного вам толку с меня было. Я все больше о своих делах говорила, а вам о Леночке интересно послушать. Но вы не сердитесь на меня, пожалуйста, хорошо? Я ведь эти два часа как в другой жизни провела. Из клетки вырвалась, с нормальной женщиной разговаривала. Да не о хозяйстве, не в ресторане, а так вот просто на улице». — Вы не представляете, что для меня значили эти два часа. Если нужно, я готова встречаться с вами еще. Вы только позвоните, я тут же приеду. — Спасибо вам, Нора, — искренне поблагодарила Настя. — Мне кажется, нам придется еще не раз встретиться. Я обдумаю все, что вы мне рассказали, и у меня наверняка появятся новые вопросы. — Звоните обязательно! Уразова поднялась со скамейки, и тут же рядом с ней вырос огромный сайпула. Стражник препровождающий узницу назад в камеру. — А говорят, богатство — это счастье, — сочувственно подумала Настя, глядя вслед двум удаляющимся фигурам. — Вот попала девчонка со школьной скамьи прямо в объятия к мужу-домостроевцу. Из вольного московского детства да в зиндан взрослой жизни и материнства. У нее ведь и девичества как такового не было. А такая умница красавица. Жалко. И тут же отдернула себя рано жалеть Уразову. Надо еще разобраться в ее показаниях. Может быть, зря она пытается катить бочку на Егора Сафронова. Может, на самом-то деле тут что-то другое? И Нурия Салахиддиновна имеет к этому другому самое непосредственное отношение?